520 октябрь 6 -е. Друзья, если учение не является для вас альфа и омега и вашего существования, значит, оно понято неправильно. Без учения можно, не коснувшись его, но прикоснувшись, без него уже не пройти. Все ошибки, все недоумения, все непонимание заключается в вас, но не в учении. Естественно и правильно думать, что слова Христа безошибочны и являются бою истин. То же и его учение. Истина дана всё та же, единая и вечная, но в аспекте нового понимания жизни, на новой ступени эволюции человечества. Где же иначе искать решение жизни? Ни наука, ни искусство не дают синтеза жизни. Но в аспекте учения и наука И искусство, и все, что имеет, что достигло человечество, приобретает свое действительное значение и смысл. Много противоречий и непонятного в жизни, но учение покрывает все явления ее куполом понимания. Как солнце над землей, удающий свет, и учение жизни над морем судеб человеческих. Коснувшийся учения и отвергнувший его, подобен человеку, потерявшему обе ноги. Ибо учение и иерархии всегда были, будут и есть единую основу жизни. Могут жить лишь те, кто сознательно или бессознательно знают эти основы и применяют их в жизни своей. Случается и так, что прочитавший книги учения не применяет его в жизни, а не видевший их никогда являют поступками своими знание вечных основ. Человек безстрашно идущий на смерть во имя Родины, и не прочитавший ни одной книги учения и жизни, ближе к нему, чем трус, прочитавший все. Накопление отложений в чаши, будучи ценными, остаются таковыми независимо от того, что человек читает или чего не читает. Но накопление, озаренное светом учения, становится достоянием человека, которым он пользуется уже сознательно. Учение — это мост из настоящего в будущее. иначе будущее закрыто и отдалено стену ее отрицанием. Свет учения велик. Новая ступень жизни идет под знаком синтеза. Синтез — это ключ от врат познания жизни. К синтетическому пониманию надо подойти, если не хотим, чтобы все многообразные достижения человечества остались за бортом понимания. Подробности всех знаний не охватить отдельному сознанию. Но синтез знаний доступен. Так поймем синтез как начало обобщения разрозненных и кажущихся отдельными явлений в единые, нераздельные и неделимые целые.